Восьмое. Таким образом, для Льва Семеновича Выгодского изучение проблемы в об общении, развитие понятий, проблемы значения слова выступало как путь исследования онтогенеза мышления, что стало нервным узлом всей его теории. Опыты, проводившиеся по методике двойной стимуляции, показали, что понятия вместе с ними и значения слов проходят в своем развитии несколько этапов. Первый этап – младший дошкольный возраст. Этап синкретов. На этом этапе слово не имеет для ребенка существенного значения. Фигуры объединялись с ребенком по случайному признаку, например, по их пространственной близости или по какому-то внешне яркому признаку и тому подобное. Такое объединение, основанное на случайном впечатлении, было естественно нестабильным. Второй этап – комплексы. Обобщение кодов. Комплексы имеют несколько различных форм. Сходным для них является то, что ребёнок объединяет предметы, хотя и на основе непосредственного чувственного опыта, но сообразно фактическим связям. При этом любая связь может служить основанием для включения предмета в комплекс, лишь бы она была наличной. В процессе возникновения комплекса эти связи как основания группировки постоянно меняются. как бы скользят, теряют свои очертания, сохраняя между собой общее лишь в том, что раскрывается через какую-либо единую практическую операцию. На этой ступени дети ещё не могут рассматривать какой-либо признак или зависимость предметов вне конкретной наличной зримой ситуации, в которой эти предметы обнаруживают обилие взаимопересекающихся признаков. поэтому дети и соскальзывают с одной особенности на другую, третью и так далее. Все признаки равны функциональному значению, среди них нет иерархии. Конкретный предмет входит в комплекс как реальная наглядная единица со всеми своими неотъемлемыми фактическими признаками. В образовании такого обобщения первостепенную роль играет словесный знак. Он выступает как фамильное обозначение предметов, объединённых по какому-либо фактическому признаку. Особое место среди комплексов занимает одна из их форм. Все в допонятие, составляющее по словам Выгодского наиболее распространённую превалирующую над всеми остальными и часто почти исключительную форму комплексного мышления ребёнка в дошкольном возрасте. Кавычки закрыты. Избранные психологические исследования 1956 год, страница 177. По внешним особенностям производимого ребёнком обобщения это понятие, но по типу процесса, приводящего к обобщению, это комплекс. Так ребёнок может свободно отобрать и объединить в группу все треугольники, независимо от их цвета, размера и тому подобное. Одна госпециальный анализ показывает, что это объединение было произведено ребёнком на основе зрительного схватывания характерного наглядного признака, так называемой треугольности. Замкнутость характерна и пересечение линий тому подобное, без какого-либо выделения существенных свойств этой фигуры как геометрической, то есть без идеи треугольника, поскольку подобная группировка может быть создана человеком, уже владеющим этой идеей. то получается, что по продукту, по всебдопонятии понятия совпадают, но за ними лежат разные способы работы, разные интеллектуальные операции. Третий этап собственное понятие. Оно образуется на основе отбора группы предметов, объединённых по одному признаку путём его абстрагирования. Когда выделенные абстрактные признаки и отдельные элементы абстрагированы от наглядной ситуации, которую не данный в опыте. Это первая стадия образования понятия. Само же понятие возникает тогда, когда ряд абстрагированных признаков вновь синтезируются. Решающую роль в образовании понятия играет слово как средство направления внимания на соответствующий признак, как средство абстрагирования. Здесь роль слова, значение словесного знака совсем другая, чем на уровне комплексов. Это исследование дало ряд важных результатов и поставило ряд проблем. В контексте общей теории Выгодского очень важно открытие того факта, что значение слов-знаков меняется в онтогенезе, меняется их функция от фамильного возначения до средств абстрагирования. Важно и то, что методика двойной стимуляции вновь оправдала себя, показала, что, то знак и в процессах обобщения выступает как способ опосредования, его роль на разных этапах меняется. Однако применительно к самой проблеме образования понятий и к проблеме обобщения исследования Выгодского поставила больше новых вопросов, чем дала ответы на старые. Важнейшим его достижением здесь стало открытие уровня комплексов и особенно псевдопонятий. Тут, естественно, возникает вопрос: почему же традиционная психология до Выготского обходимой стороной не выделяла псевдопонятий? Дело в том, что традиционной психологии псевдопонятие принималось за понятие и не имело способов развести их. Единственным признаком понятия традиционная психология считала обобщение, выделение некоторой общности. при таком подходе к проблеме псевдопонятия и подлинные понятия действительно были неразличимы. Важно иметь в виду, что подобная характеристика понятия была не психологической, а формально-логической. Не критическое её перенесение из формальной логики, где она действительно работала, в психологию, где оно было бессодержательно, наносило психологии вред неосознаваемый самими психологами. Первый удар по такой трактовке понятия был нанесен в 20-е годы исследованием Э. и Йенша, а работа Выгодского подвела под ней черту. Глубоко психологический историко-генетический метод исследований Выгодского вскрыл психологическую бессодержательность формально-логического определения понятия, которое объединяло психологически разнородные явления, подлинные понятия и псевдопонятия. Но парадокс открытия Выгодского состоял в том, что сам он в работе над понятиями шел по линии развития в общении, исходящих из наглядной ситуации, а в итоге исследование, благодаря историко-генетическому методу, показало психологическую неадекватность такого пути. Конечно, предметная отнесенность остается бесспорным моментом материалистического объяснения понятия, но ее не следует смешивать предметно. ситуативной наглядностью. Даже высшая ступень обобщений наглядные ситуации всё-таки не являются, как это чувствовал Выгодский, высшей ступенью развития самого понятия. Выявленное таким образом понятие, при всей его отвлечённости и абстрактности, было родственно псевдопонятию и комплексу, образовавло с ними континуум, их роднило содержание, лежащего за ними обобщения. Для того, чтобы пробиться к высшей ступени понятия, надо было исходить из другого принципа обобщения – подходить к понятию с иной стороны. В этом направлении и шли дальнейшие поиски Выгодского. Многое здесь ему не удалось завершить, но и то, что сделано им под его руководством по этой проблеме в 1930-1931 годах работала же и Шиф, оставила существенный след в психологии, получила в дальнейшем, широкое практическое применение. Выгодский разводил два вида понятий: житейские и научные. Житейские понятия это и есть понятия, выявленные в описанных выше экспериментах. Это высшая ступень, до которой может подняться обобщение, идущее от наглядной ситуации к абстрагированию по известному наглядному признаку. Эти понятия суть общепредставление, идущее от конкретного к абстрактному. Это спонтанные понятия. Как образно говорил в работе Мышление речь сам Лев Семёныч, это обобщение вещей. Научные понятия, как установлено в исследовании Шиф, формируются у ребёнка по-другому. Это так называемые обобщения мысли. Здесь устанавливаются зависимости между понятиями, совершается образование их системы. Далее происходит осознание ребёнком собственной мыслительной деятельности. Благодаря этому у ребёнка формируется особое отношение к объекту, позволяющее отражать в нём то, что недоступно эмпирическим понятиям, проникновение в сущность объекта. Путь образования научного понятия, как показал Выготский, противоположен пути образования житейского, спонтанного понятия. Это путь от абстрактного к конкретному, когда ребёнок с самого начала лучше осознаёт само понятие, чем его предмет. Исследовать этот вопрос до конца Выгодский в то время не мог, но крупнейшим его научным достижением был экспериментальный показ психологического различия процессов образования житейских и научных понятий. Как же согласовать развитие у ребенка житейских и научных понятий? Выгодский связывал эту проблему с более широкой проблемой обучения и развития. В ходе исследования он столкнулся с фактом, что развитие научных понятий происходит быстрее развитие спонтанных мышление и речь в главе 6. Анализ этого факта привёл его к выводу, что степень овладения житейскими понятиями показывает уровень актуального развития ребёнка, а степень овладения научными понятиями зону ближайшего развития ребёнка. Введение понятия зона ближайшего развития составляет крупную заслугу Льва Семёновича перед психологией и педагогикой. Жизненные понятия действительно развиваются спонтанно. Научные понятия привносятся в сознание ребёнка в ходе обучения. Но если научные понятия развивают какой-то непройденный ребёнком участок развития, тогда мы начинаем понимать, что обучение может действительно сыграть огромную и решающую роль в умственном развитии ребёнка. Обучение тогда только хорошо, когда оно идёт впереди развития. Когда обучение вызывает в жизни целый ряд функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего развития. Таким образом, зона ближайшего развития характеризует разницу между тем, на что ребёнок способен самостоятельно, и тем, на что он становится способен с помощью учителя. Подобный взгляд был для своего времени революционным. Известно, что тогда господствовали воззрения гласном, которым обучение должно идти вслед за развитием и закреплять достигнутое им. Казалось невозможным, чтобы обучение забегало вперёд развития ребёнка. Нельзя научить тому, для чего ещё не созрела основа в самом ребёнке. Уровень развития ребёнка казалось естественным определять именно тем, что он может сделать самостоятельно. Анализ развития ребёнка, проводимый методом поперечных срезов, В принципе, могу дать лишь такое заключение. Но дело коренным образом изменилось после применения историко-генетического метода Выгодского, позволяющего выявить потенциальный уровень умственного развития ребёнка, зону его ближайшего развития. Применение этого понятия имело прямое практическое приложение к решению задачи диагностики умственного развития детей, которую теперь можно было проводить как по актуальному, так и по потенциальному уровню. После того, как гипотеза о посредничестве психических процессов была проверена при формировании различных психических функций мышление, память, внимание и так далее, как были созданы соответствующие новые методы психологического исследования, Выготский вернулся к исходной капитальной проблеме, подступом к которой и стала культурно-историческая теория, к проблеме сознания. Пришло время, когда можно уже было дать первые ответы на вопросы, поставленные в начале, и наметить пути решения новых проблем. Эту работу Лев Семенович не завершил, ее оборвала смерть. Поэтому его психологическую теорию нельзя считать законченным. Но все-таки некоторые общие контуры теории сознания были им намечены и представляют большой интерес. Для понимания его подхода к проблеме особенно важны такие работы, как «Мышление и речь», особенно последняя глава доклад проблемы развития и распада высших психических функций 1934 год лекция игра и её роль в психическом развитии ребёнка 1933 год оставшаяся неоконченная рукопись учение Спинозы и Декарта о страстях в свете современной психоневрологии 1934 год Тезисы: Психология и учение о локализации психических функций. 1934 год. Многие мысли, относящиеся к этой проблеме, содержатся и в более ранних трудах Выготского, особенно в работе История развития высших психических функций и в докладе о психологических системах. 1930 год. Каким же главным выводом пришёл Выготский? Психические функции развиваются в ходе исторического развития человечества. Определяющим моментом этого развития являются знаки. В высшей структуре, писал Лев Семёнович, функциональным определяющим целым или фокусом всего процесса является знак и способ его употребления. Знак это любой условный символ, имеющий определённое значение. Универсальным знаком является слово. Высшая психическая функция складывается на основе элементарной, опосредуемой знаками в процессе интериоризации. Интериоризация – фундаментальный закон развития высших психических функций в онто- и филогенезе. Всякая функция в культурном развитии появляется на сцену дважды, в двух планах. Сперва – социальным, потом – психологическом. Сперва – между людьми, как категория интерпсихическая, затем – как категория психологическая. Интропсихическое. История развития высших психических функций. 1960 год. Страницы 197-198. В процессе интериоризации формируется человеческое сознание. В понимании его годским процессы интериоризации к началу 30-х годов произошла глубокая перемена. Сам он говорил об этом так. В процессе развития изменяются не столько функции, как мы это раньше изучали. Это была наша ошибка. Не столько их структура, сколько изменяются и модифицируются отношения, связи функций между собой. Возникают новые группировки, которые были неизвестны на предыдущей ступени. О психологических системах. Страница 110. Здесь ли в Семёны желаю заострить внимание слушателей на различии этих двух аспектов проблемы несправедлив к себе. Не начав с подобной так называемой ошибки изучения того, как под влиянием опосредования изменяется структура отдельной функции, нельзя было прийти к новому выводу об изменении в ходе развития связи функций между собой. Говоря о проблеме межфункциональных связей, Выготский обращался к работам крупного русского эволюциониста и зоопсихолога В. А. Вагнера, у которого он нашёл очень важное для себя понятие эволюции по чистым и смешанным линиям. Для животного мира характерна эволюция по чистым линиям, то есть появление нового инстинкта, разновидности инстинкта, который оставляет неизменной всю прежде сложившуюся систему функций. проблемы развития и распада высших психических функций. 1960 год, страница 368. Для развития человеческого сознания наоборот. На первом плане развития высших психических функций стоит не столько развитие каждой психической функции, сколько изменения межфункциональной связи. Смотри там же. В связи с этим поворотом к исследованию межфункциональных отношений Выготский обращается к новому понятию психологической системы. В разных расплывчатых значениях оно употреблялось в психологии до Выготского, но он понимал под этим систему межункциональных связей, межункциональную структуру, ответственную за определённый психический процесс: восприятие, память, мышление и так далее. В лекциях по психологии 1932 год он писал: "Центральное значение для всей структуры сознания Или вся деятельность психических функций имеет развитие мышления. Смотри, там же страницу 300. Понятие психологической системы оказалось весьма плодотворным в теории Выготского. Примечание: примерно в те же годы, но другим путём к сходному понятию пришёл Н. А. Бернштейн. Это было понятие динамических двигательных систем. Одно и то же движение может обеспечиваться различными взаимозаменяемыми физиологическими организациями. Конец примечания. Так психологам давно было известно, что, например, в процессах логической памяти участвуют не только память, но и мышление. Заслуга Льва Семёновича стояла в том, что ему на основе историко-генетического метода удалось показать, как происходит формирование психологических систем в процессе опосредования знаками элементарных психических функций. Этот факт выявился уже в ходе экспериментов по развитию опосредованной памяти. Проблема культурного развития ребенка. Но тогда он имел значение в контексте гипотезы о посредовании. Теперь же при исследовании психологических систем Выгодский благодаря этому факту приходил к ряду новых интересных психологических проблем. По-новому открылась проблема локализации высших психических функций. Примечания. Подробные изложения этого вопроса смотрите. ЛУРИА АР. Основы нейропсихологии. Москва, 1973 год. Конец примечания. Известно, что в XIX веке учение о локализации шло по линии узкого локализационизма. Исследователи, например, П. Брока и другие, видели главную задачу в том, чтобы выявить Какой конкретный участок мозга ответственен за протекание того или другого психологического процесса. В XX веке эта идея уже исчерпала себя. Под влиянием новых успехов неврологии и физиологии такая постановка вопроса стала казаться неправомочной. Представление о сложном характере психической деятельности и о невозможности узкой локализации развивали такие учёные, как К. Гольдштейн и Ч. Шарингтон и другие, однако положительного выхода они не видели. Представление о психологических системах позволило Выгодскому наметить выход из локализационного кризиса. В проблему локализации вносился новый подход, динамический историко-генетический, делающий акцент на то, как складывается соответствующая психологическая система. Но путь исследования пролегал здесь не по линиям онтогенеза и филогенеза, а по линиям исследования патологических случаев распада психологических систем. Например, в случае локальных поражений мозга. Здесь Выгодскому удалось открыть важнейшую закономерность: поражение определённой зоны коры головного мозга в детстве влияет на развитие высших надстраивающихся на них Зон коры, а поражение в той же области и в зрелом возрасте, наоборот, влияет на более низкие зоны головного мозга. Психология и учение о локализации психических функций. Это положение, а главное применение историко-генетического метода к материалу локальных поражений мозга стали исходными для развития новой отрасли науки нейропсихологии. Благодаря понятию о психологических системах открывался новый взгляд на проблему сознания. Становилось ясно, что при анализе структуры сознания надо идти не от рассмотрения отдельных функций, а от рассмотрения психологических систем. Но развернуть такой анализ Выготский не успел. Есть основания полагать, что по логике своей теории Центр сознания он должен был поставить значение над проблемой, которую он усиленно работал в последние годы жизни. Подход Льва Семёновича к этой проблеме требует особого рассмотрения. Конечно, заключив сознание в мир таких рафинированных продуктов культуры, как знак и значение, Он касалось это школ от первоначальной психологической программы, направленной на изучение прежде всего практической, предметной трудовой деятельности человека, но что в сущности были устремлены все усилия Выготского. Лев Семёныч остро чувствовал это при рассмотрении фундаментальной проблемы сознания и деятельности. Когда писал, что За сознанием открывается жизнь. Но как прорваться к этой жизни, иначе говоря, к практической деятельности? Надо сказать, что уже некоторые психологи 30-х годов, например, А.А. Таланкин, П.И. Размыслов и другие, улавливали и отмечали эту действительную слабость в понимании связи сознания с реальной жизнью, проступавшего в культурно-исторической теории. Проблема была и остается в психологии очень сложной. Выгодский в Игоцке в 20-е годы, пытавшийся приложить к психологии категории практической деятельности, в 30-е годы начал второй круг исследований. Теперь главную задачу он видел в анализе эмоционально-мотивационной сферы, полагая, что именно через нее деятельность детерминирует психические процессы, детерминирует сознание. В конце книги Мышление и речь он писал: Мысль ещё не последняя инстанция. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее почему в анализе мышления. Начата им в этом плане работа Учение Спинозы и Декарта о страстях в свете современной психоневрологии осталось неоконченной. Выгодский успел дать здесь в основном анализ творчества Декарта. Эта рукопись впервые публикуется в шестом томе настоящего издания. Ещё один план стыковки деятельности и сознания был намечен Выготским в последних работах, например, в лекции Игра и её роль в психическом развитии ребёнка, прочитанной в 1933 году. Если раньше он показал, что деятельность ребёнка детерминирует формирование его мышления в раннем детстве, то здесь сделана попытка показать, как внешняя деятельность игра Детерминирует психическое развитие, создает зону ближайшего развития, является ведущей деятельностью. В соответствии с новым аспектом своих интересов Выгодский акцентирует внимание на эффективной эмоциональной стороне игры. В одной статье едва ли возможно хотя бы кратко охарактеризовать все проблемы, которыми занимался человек. и который разработал Выгодский, один из последних энциклопедистов в психологической науке. Так, вне нашего рассмотрения остались дефектологические, педагогические и другие его труды. Эти вопросы получат своё освещение в соответствующих томах настоящего издания. Нашу задачу мы видели в том, чтобы показать Эволюцию общей психологической теории Выгодского, составляющей главное в его разностороннем творчестве. Цель Выгодского состояла в построении основ марксистской психологии, конкретно психологии сознания. Он сумел увидеть, что центральной категорией для марксистской психологии должна стать предметная деятельность человека. И хотя сам термин «предметная деятельность» в его трудах не встречается, но таков объективный смысл его работ, таковы были его субъективные замыслы. Первой формой выражения этой категории в психологии была культурно-историческая теория Выгодского с ее идеей об опосредовании психических процессов психологическими орудиями, по аналогии с тем, как материальные орудия труда а просредует практическую деятельность человека. Через эту идею Выгодский ввел в психологическую науку диалектический метод, в частности, разработал свой историко-генетический метод. Эти идеи Выгодского позволили ему прийти к ряду блестящих научных достижений. Вместе с тем в центре внимания Выгодского оказалась такая проекция деятельности – Как эмоционально-аффективная сфера, эту новую программу исследований он осуществить не успел. От идей, высказанных Выготским, нас отделяют 50 лет, но центральные проблемы, решению которых посвятил жизнь Лев Семёныч, остаются центральными и для современной психологии, опирающейся на разработанные им теоретико-методологические принципы. В этом главный итог и лучшая оценка творчества великого психолога XX века Льва Семеновича Выгодского. А.Н. Леонтьев